Глава двадцать седьмая. Басманов. Люди Басманова и разбойники окружили Серебряного. Татары были разбиты на голову, многие отдались в плен, другие бежали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тем Басманов велел раскинуть на берегу речки свой персидский шатер, а дворецкий его, один из начальных людей Рати, Доложил Серебряному, что боярин бьет ему челом, просит не побрезгать походным обедом. Лежа на шелковых подушках, Басманов, уже расчесанный и надушенный, смотрелся в зеркало, которое держал перед ним молодой стремянный, стоя на коленях. Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменности, изнеженного разврата и беспечной удали, и сквозь эту смесь проглядывало то недоброжелательство, которая никогда не покидала опричника при виде земского. Предполагая, что Серебряный должен презирать его, он, даже исполняя долг гостеприимства, придумывал заранее, как бы отомстить гостю, если тот неравно выкажет свое презрение. При входе Серебряного Басманов приветствовал его наклонением головы, но не тронулся с места. «Ты ранен, Федор Алексеевич?» — спросил Серебряный простодушно. «Нет, не ранен», — сказал Басманов, принимая эти слова за насмешку и решившись встретить ее бесстыдством. «Нет, не ранен, только уморился немного. Да вот лицо как будто загорело». «Как думаешь, князь?» — прибавил он, продолжая смотреться в зеркало и поправляя свои жемчужные серьги. «Как думаешь, скоро сойдет загар?» Серебряный не знал, что и отвечать. «Жаль», — продолжал Басманов, — «сегодня не поспеем в баню. Доводчины моей будет верст тридцать. А завтра, князь, милости просим. Угощу тебя лучше теперешнего. Увидишь мои хороводы? Девки все на подбор, а парни старшему двадцати не будет». Говоря это, Басманов сильно картавил. «Спасибо, боярин, я спешу в слободу», — отвечал сухо-серебряный. «В слободу?» — Да ведь ты никак из тюрьмы убежал. — Не убежал, Федор Алексеевич, а увели меня насильно. Давши слово царю, я сам бы не ушел, и теперь опять отдаюсь на его волю. — Тебе стало хочется на виселицу, вольному воля спасенному рай, а я уж не знаю, вернуться ли мне. — Что так, Федор Алексеевич? — Да что? Сказал Басманов, придаваясь досаде Или, может быть, желая только внушить серебряному доверие «Служишь царю всею правдой, отдаешь ему и душу, и плоть А он того и смотри, посадит тебе какого-нибудь Годунова на голову» «Да тебя-то, кажется, жалует царь» «Жалует» «До сей поры и окольничем сделать не хочет» «А уж, кажется, я ли ему не холоп» «Небось, Годунов не по-моему служит» Этот бережет себя, как бы земские про него худо не подумали. Эй, Борис, ступай в застенок боярина допрашивать. Иду, государь, только как бы он не провел меня. Я к этому делу непривычен, прикажи Григорию Лукьянычу со мной идти. Эй, Борис, вон за тем столом земский боярин мало пьет. Поднеси ему вина, разумеешь? Разумею, государь, да только он на меня подозрение держит. Ты бы лучше Федьку Басманова послал. А Федька не отговаривается, куда пошлют, туда и идет. Поведи лишь царя чами, брата родного отравил бы и не спросил бы за что. Помнишь, как я тебе за столом чашу от Ивана Васильевича-то поднес? Ведь я думал о нас ядом, ей-богу, думал. Серебряный усмехнулся. А где ему, продолжал Басманов, как бы подстрекаемый к большей наглости, где ему найти слугу краше меня? «Видал ли ты такие брови, как у меня? Чем эти брови не соболье? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай, ведь шелк? Право, ну шелк!» Отвращение выразилось на лице Серебряного. Басманов это заметил и продолжал, как будто желая поддразнить своего гостя. «А руки-то мои, посмотри, князь, чем они не девичьи? Только вот сегодня намазолил маленькое Такой уж у меня нрав». «Ни в чем себя не жалею». «И подлинно не жалеешь», — сказал Серебряный, «не в силах более сдержать своего негодования. Коли все то правда, что про тебя говорят». «А что же про меня говорят?» — подхватил Басманов лукаво прищурясь. «Да уж и того бы довольно, что ты сам рассказываешь. А то говорят про тебя, что ты перед царем, прости господи, как девушка, в летнике пляшешь». Краска бросилась в лицо Басманова, но он призвал на помощь свое обычное бесстыдство. «А что ж», — сказал он, принимая беспечный вид, — «если и в самом деле плешу тогда прости», — сказал Серебряный. «Мне не только с тобой обедать, но и смотреть на тебя соромно». «Ага!» — вскричал Басманов, и поддельная беспечность его исчезла, и глаза засверкали, и он уже забыл картавить. «Ага, выговорил, наконец. Я знаю, что вы все про меня думаете. Да мне вот, видишь ли, на всех вас наплевать». Брови Серебряного сдвинулись, и рука опустилась была на крыш его сабли. Но он вспомнил, с кем говорит, и только пожал плечами. «Да что ты за саблю-то хватаешься?» — продолжал Басманов. «Меня этим не напугаешь. Как сам примусь за саблю, так еще посмотрим, чья возьмет. Прости». — сказал Серебряный и приподнял завесу шатра, чтобы выйти. — Слушай! — вскричал Басманов, хватая его за полу кафтана. — Кабы на меня кто другой так посмотрел, я, видит Бог, не спустил бы ему. Но с тобой ссориться не хочу. Больно хорошо, татар, рубишь. — Да и ты! — сказал добродушно Серебряный, останавливаясь у входа и вспомнив, как дрался Басманов. — Да и ты не хуже меня рубил их. Что ж ты опять вздумал ломаться, словно баба какая? Лицо Басманова опять сделалось беспечно. Ну, не сердись, князь, я ведь не всегда таков был. А в слободе сам знаешь, по неволе всему научишься. Грешно, Федор Алексеевич. Когда сидишь ты на коне с саблей в руке, Сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою показал ты сегодня, Любо смотреть было. Брось же свой бабий обычай, Остриги волосы, как Бог велит. Сходи на покаяние в Киев или в Соловки, Да и вернись на Москву христианином. Ну, не сердись, не сердись, Никита Романович. Сядь сюда, пообедай со мной. Ведь я не пес же какой, есть и хуже меня. Да и не все то правда, что про меня говорят. Не всякому слуху верь. Я и сам иногда с досады на себя наклеплю. Серебряный обрадовался, что может объяснить поведение Басманова в лучшую сторону. «Так это неправда, — поспешил он спросить, — что ты в летнике плясал? Эх, дался тебе этот летник! Разве я по своей охоте его надеваю? иль ты не знаешь царя? Да и что мне, в святые себя прочить, что ли? Уж я и так в слободе пощусь ему в угожденье. Ни одной заутренней не проспал». Каждую середу и пятницу посту сту земных поклонов кладу, как еще лба не расшиб. Кабы тебе пришлось по целым неделям в стихаре ходить, небось и ты для перемены летник надел. Скорей пошел бы на плаху, — сказал Серебряный. — Ой ли, — произнес насмешливо Басманов, и, бросив злобный взгляд на князя, он продолжал с видом доверчивости. «А ты думаешь, Никита Романович, мне весело, что по царской милости меня уже не Фёдором, а Федорой величают?» «И ещё бы какая прибыль была мне от этого! А то вся прибыль ему, а мне один саром «Вот хоть на меднее, еду в спольем мимо Дорогомиловской слободы, ан мужичьё-то пальцами на меня показывают, а кто-то ещё и закричи из толпы. «Э, вот царская Федора едет!» Я было напустился на них, да разбежались. Прихожу к царю. Говорю, так и так, не вели, говорю, дорогомиловцам холопа твоего корить. Вот уж один меня Федорой назвал. А кто назвал? Да кабы знал, кто не пришел бы докучать тебе, сам бы зарезал его. Ну, говорит, возьми из моих кладовых сорок соболей на душегрейку. А на что мне она? Небось, ты не наденешь душегрейки на Годунова. «А чем я хуже его?» «Да что же тебе, Федя, пожаловать?» «А пожалуй, меня окольничем, чтоб люди в глаза не корили». «Нет, — говорит, — окольничем тебе не бывать. Ты мне потешник, а Годунов — советник. Тебе казна, а ему почет. А что, дорогомиловцы тебя Федорой назвали, так отписать за то всю дорогомиловщину на мой царский обиход. Вот тебе и потешник» до да с тех пор, как бросили Москву, и потехи-то не было. Все постились, да богу молились. Со скуки уж в вотчину отпросился. Да и там надоело. Не век же, зайцев да перепелов травить. Поневоле обрадовался, как весть про татар пришла. А ведь хорошо мы их отколотили, ей-богу хорошо. Довольно и полону пригоним к Москве. Да я было и забыл про полон. Стреляешь ты из лука, князь? А что? «Да так. После обеда привяжем татарина шага хвоста. Кто первый в сердце попадет?» «А что не в сердце, то не в почет. А калеет? Другого привяжем?» Открытое лицо Серебряного омрачилось. «Нет», — сказал он, — «я в связанных не стреляю. но ну, так велим ему бежать, кто первый на бегу свалит. И того не стану. Да и тебе не дам. Здесь, слава богу, не Александрова слобода». «Не дашь?» — вскричал Басманов, и глаза его снова загорелись, но, вероятно, не вошло в его расчет ссориться с князем. И, внезапно переменив приемы, он сказал ему весело. «Эх, князь, разве не видишь? Я шучу с тобой. И пролетник ты поверил. Вот уж полчаса я потешаюсь, а ты, что не скажу, все за правду принимаешь. Да мне хуже, чем тебе, слободской обычай постыл». «Разве ты думаешь, я лажу с грязным, али ли с Вяземским, а с Малютой? Вот те, Христос, они у меня как бельмо на глазу!» «Слушай, князь», — продолжал он вкратчиво, — «знаешь ли что, дай мне первому в Слободу вернуться. Я тебе выпрошу прощения у царя, а как войдешь опять в милость, тогда уж и ты сослужи мне службу. Стоит только шепнуть царю сперва про Вяземского, а там про Малюту». «А там и про других?» «Так посмотри-ка, мы с тобой не останемся, сам друг у него в приближении!» «А я уж знаю, что ему про кого сказать. Да только лучше, чтобы он со стороны услышал. Я тебя научу, как говорить. Ты мне спасибо скажешь». Странно сделалось Серебряному в присутствии Басманова. «Храбрость этого человека и полувысказанное сожаление о своей постыдной жизни...» располагали к нему Никиту Романовича. Он даже готов был подумать, что Басманов в самом деле перед этим шутил или с досады клепал на себя. Но последнее предложение его, сделанное, очевидно, не в шутку, возбудило в Серебряном прежнее отвращение. «Ну», — сказал Басманов, нагло смотря ему в глаза, «пополам, что ли, царскую милость? Что же ты молчишь, князь? А не веришь мне?» — Фёдор Алексеевич, — сказал Серебряный, стараясь умерить своё негодование и быть повежливее к угощавшему его хозяину. — Фёдор Алексеевич, ведь то, что ты затеял, оно как бы тебе сказать? — Ведь это... — Что? — спросил Басманов. — Ведь это скаредное дело, — выговорил Серебряный и подумал, что, смягчив голос, он скрасил своё выражение. — Скаредное дело, — повторил Басманов, — Перемогая злобу и скрывая ее под видом удивления. «Да ты забыл, про кого я тебе говорю? Разве ты мыслишь к Вяземскому или к молюте «Гром Божий на них и на всю опричнину», — сказал Серебряный. «Пусть только царь даст мне говорить. Я при них открыто скажу все, что думаю и что знаю, но шептать не стану ему ни про кого». а «Окальми паче с твоих слов, Федор Алексеевич». Ядовитый взгляд блеснул из-под ресниц Басманова. «Так ты не хочешь, чтобы я с тобой царской милостью поделился?» «Нет», — отвечал Серебряный. Басманов повесил голову, схватился за нее обеими руками и стал перекачиваться со стороны на сторону. «Ох, сирота, сирота я!» — заговорил он, нараспев, как будто бы плача. «Сирота я горькая, горемышная!» С тех пор, как разлюбил меня царь, Всяк только и норовит, как бы обидеть меня. Никто не приласкает, никто не приголубит. Все так на меня и плюют. Ох, житье мое, житьё нерадостное! Надоело ты мне, собачье житьё Захлестну поясок за перекладинку, Продену в петельку головушку бесталанную. Серебряный с удивлением смотрел на Басманова который продолжал голосить и причитывать, как бабы на похоронах, и только иногда украдкой вскидывал из-под лобья свой наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление. «Тьфу!» — сказал наконец Серебряный и хотел было выйти, но Басманов опять поймал его за полу. «Эй!» — закричал он. «Песенников!» Вошло несколько человек, вероятно ожидавших снаружи. Они загородили выход Серебряному. «Братцы», — начал Басманов прежним плаксивым голосом, — «затяните-ка песенку, да пожалобнее, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась, да и разлучилась бы с телом». Песенники затянули длинную заунывную песню, вроде похоронной, в продолжение которой Басманов все переваливался со стороны на сторону и приговаривал «протяжнее, протяжнее», Еще протяжнее, други, отпевайте своего боярина, отпевайте, вот так, вот хорошо, да что ж душа не хочет из тела вон, или не настал еще час ее, или написано мне еще на свете помаяться, а коли написано, так надо маяться, а коли сказано жить, так надо жить, плесовую крикнул он вдруг без всякого перехода. И песенники, привыкшие к таким переменам, грянули по лесовую. «Живей!» — кричал Басманов. И, схватив две серебряные стопы, начал стучать ими одна другую. «Живей, соколы! Живей, бесовы дети! Я вас, разбойники!» Вся наружность Басманова изменилась. Ничего же женоподобного не осталось на лице его. Серебряный узнал того удальца, который утром бросался в самую сечу.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 Беспечный разгул и бешеное веселье подействовали на Серебряного. Он принял кубок из рук Басманова. «Кто тебя разберет, Федор Алексеевич? Я никогда таких не видывал. Может, и вправду ты лучше, чем кажешься. Не знаю, что про тебя и думать. Но Бог свел нас на ратном поле, а потому — во воздравие твое». И он осушил кубок до дна. «Так, князь, так, душа моя, видит Бог, я люблю тебя.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 Да голос Басманова. «Живее, ребята, во сне, что ли, поете? Кого хороните, воры?» Когда Серебряный пришел в себя, пение еще продолжалось. Но он уже не стоял, а полусидел, полулежал на персидских подушках. Басманов старался с помощью стремянного напялить на него женский летник. «Надевай же свой опошень боярин», — говорил он. «На дворе уже сыреть начинает».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 Подай сюда, лук да стрелу. Я научу его выть, когда мы с гостем веселимся. Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился. — Постой, Федор Алексеевич, — сказал он, вставая. — Это Максимов Буян. Не тронь его. Он зовет меня на могилу моего названого брата. Не в меру я с тобой загулялся. Прости, пора мне в путь. — Да на день же сперва опошень, князь. — Не на меня шит сказал серебряный распознавая летник который протягивал ему басманов носи его сам когда сели нашивал и не дожидаясь ответа он плюнул и вышел из шатра за ним посыпались проклятья ругательства и богохульство басманова но не обращая на них внимания он подошел к могиле максима положил поклон своему названному брату и сопровождаемый буяном присоединился к разбойникам которые под начальством Персня уже расположились на отдых вокруг пылающих костров.